До верблюдов добрался только Дориан. Он добежал до ибрисам и тяжело повалился на седло. «Хат, хат!» – поднимал он верблюдицу. Но когда она встала, камнепад внезапно прекратился, и из-за поворота хлынули турки. Они добивали раненых арабов и, не задерживаясь, бежали вперед, окружая ибрисам. Дориан ударил одного из них в грудь копьем, глубоко вонзил его, преодолевая сопротивление живой плоти, но древко в его руках сломалось, и он швырнул обломок в лицо другому врагу, выхватил саблю. Он рубил головы людям, пытавшимся стащить его с седла, и гнал ибрисам по проходу. Верблюдица раскидывала преграждавших ей путь. Легалась, кусалась огромными желтыми зубами. Одному турку она откусила пальцы, другому мощным пинком сломала ребра. И в конце концов вырвалась из окружения врагов. Ибрисам бежала по проходу, который непрерывно изгибался и поворачивал. Дориан здоровой рукой цеплялся за луку седла. Кровожадные крики турок стихали вдали. Проход в скалах тянулся на милю. Здесь залегал слой более мягкой породы, за многие тысячелетия размытой дождями. Едва преследователи остались позади, и брисам перешла на ровную рысь, быстро покрывая расстояние. За этот аллюр она и получила прозвище «шелковый ветер». От жажды, усталости и боли Дориан впал в оцепенение, Следы прохода, уходящие назад словно в бесконечность, еще более гипнотизировали его. Один раз он едва не упал с седла, но Эбрисам почувствовал, что он соскальзывает и остановилась. Это привело Дориана в чувство. Он сел надежнее, и верблюдица пошла дальше. Он наконец заметил, что Эбрисам идет с трудом, но и сам едва держался в седле. Чтобы спешиться и осмотреть ее требовалось слишком большое усилие. Он снова задремал. А когда пришел в себя, они вышли из дальнего конца прохода и оказались на открытых землях племени Авамир. По высоте луны и расположению звезд Дориан понял, что полночь уже миновала. Ночь была ледяной. Резкий контраст с жарким днем. Кровь и пот, вымочившие одежду, замерзли. И стало еще холоднее. Дориан дрожал, у него кружилась голова. И Ибрисам двигалась под ним необычно слишком коротким шагом, и загнув спину. Наконец Дориан собрал все силы и решимость, чтобы остановить верблюдицу и заняться ею. Проверил мех с водой, висевший у нее на холке, и обнаружил, что зловонной воды из Кхайл-Яамин осталось меньше галлона. Дориан достал из-под седла толстую шерстяную шаль, служившую потником, и закутался в нее. По-прежнему дрожа он осмотрел Ибрисан, чтобы понять причину ее поведения. Он сразу увидел, что Ибрисам сзади мокрая и блестит в лунном свете. Он увидел также, что верблюдица обильно испорожняется. Испорожнение жидкие и окрашены кровью. Дориан охватил отчаяние. Забыв про свои раны и боль, он прощупал ее скользкие влажные бока. Но когда коснулся брюха сразу за задними ногами, Ибрисам негромко застонала. Дориан увидел, что его рука в крови. Копьё турка пробило верблюдице живот и глубоко вонзилось во внутренности. Ибрисам получила смертельную рану, и то, что она несла Дориана так долго, было чудом любви и самоотверженности. Дориан был так слаб, так опечален, что по его щекам покатились слёзы. Отвязав кожаное ведро, он наполнил его остатками воды из меха. Выпил полпинты горькой жидкости и опустился на колени перед головой Ибрисам. «Моя храбрая девочка», – сказал он и дал ей попить то, что оставалось в ведре. Она жадно выпила воду и, закончив, обнюхала дно. «Я больше ничего не могу для тебя сделать», – сказал Дориан, гладя ей уши. И Брисам нравилось, когда он так делал. «К утру ты умрешь. Я с тобой, если ты не пронесешь меня еще немного. Потому что турки пойдут за нами. Понесешь меня в последний раз?» Он встал и негромко позвал. «Хат! Хат!» Она повернула голову и посмотрела на него огромными глазами, полными боли. «Хат! Хат!» — повторил он. И верблюдица застонала и с трудом встала. Дориан забрался в седло. И брисам все той же хромающей походкой пошла по следу оставленному принцем и людьми Батулы, между холмами и в глубоких ваде. Дориан снова едва не упал, но пришел в себя и сетью для перевозки грузов, привязался к седлу он задремывал просыпался снова задремывал медленно погружаясь без памятства утратив всякое представление о времени скорости и направлении так они брели умирающее животное и человек через час после рассвета когда их снова обожгло жесткое восходящее солнце и брисам в последний раз легла она умерла пытаясь идти С последним стоном верблюдица тяжело опустилась, выбросив Дориана и седла на жесткую землю. Дориан на коленях прополз в тени Бресам. Он старался не думать о ее смерти и о потере такого количества людей. Все силы тела и души он сосредоточил на том, чтобы дожить до того мгновения, когда Батулу приведет воинов-авамиров ему на выручку. Он видел на земле перед собой следы множества верблюдов и понял, что даже в предсмертных муках – И брисам шла по следу Батулы и принца к оазису Мухаид. Это может спасти ему жизнь. Возвращаться они будут по своему следу. Правило пустыни. Не покидать безопасное место и не уходить в сторону. Но Дориан знал, что турки идут за ним. Заян Альдин не отстанет от него так легко. Враг должно быть совсем близко. И если Дориана найдут раньше, чем вернется Батула, С ним обойдутся так же, как Заян обошелся с ранеными, которых захватил в проходе пестрой газели. Он должен идти навстречу Батули и оставаться на ногах, сколько хватит сил. Дориан, шатаясь, встал и осмотрел груз, который несла обрисам. Может ли он использовать что-нибудь из этого? Дориан снял водяной мех, потряс его, поднял обеими руками и поднес горлышко к губам. Несколько горьких капель неохотно скользнули к нему в рот, и он с трудом проглотил их горло уже распухло. Он отбросил пустой мех. Оружие. Он рассмотрел то, чем располагал. Джизейл в кожаном чехле. При нем фляжка с порохом и мешочек с пулями. Ложи мушкета выложено серебром и перламутром. Замок тоже украшен серебром. Все вместе весит почти семь фунтов. Слишком тяжело нести. Придется оставить. Сломанное копье осталось позади. Сабля будет тянуть его к земле. Ее вес с каждой пройденной милей станет удваиваться. Дориан печально расстегнул оружейный пояс, и тот упал на песок. Но Дориан сохранил кинжал. Он понадобится в самом конце. Кинжал острый. Дориан сам наточил его так, что мог сбривать им золотистые волосы на своем предплечье. Когда турки окружат его, он упадет на кинжал. Предпочтет чистую смерть оскоплению и распоротому животу. Потом Дориан посмотрел на Ибрисам и сказал – «Я прошу тебя о последней услуге, дорогая». Склонился к ней и кинжалом разрезал брюхо. Достал из желудка горсть содержимого, выжил пальцами жидкость и выпил ее. Жидкость была горькой от желчи, и Дориану пришлось подавлять рвоту, чтобы не исторгнуть ее обратно. Но он знал, что это даст ему силы прожить еще несколько часов под безжалостным солнцем. Он сменил повязку на своих ранах, Обнаружив, что кровотечение прекратилось и начал образовываться черный струб, потом крепче завязал ремешки сандалий и повязал голову шалью, чтобы защититься от горячего солнца, и не оглядываясь на наибрисам, пошел по следу отряда принца к горизонту, уже затянутому голубым знойным маревом. Примерно через час он упал первый раз, ноги под ним подкосились и он упал ничком, в раскрытый рот набилась сухая земля и Дориан едва не задохнулся, пытаясь ее выплюнуть. Во рту не осталось слюны, и когда он набирал воздух в легкие, вместе с воздухом туда пробивалась пыль. Дориан с огромным трудом сел и закашлялся, довязь. Это усилие спасло его от беспамятства. Концом кефеи он вытер лицо. Но на его губах не было слюны, а на лице пота. Дориан заставил себя встать. Он покачивался, спотыкался, едва не упал снова, но держался вертикально и в его ноги вернулось немного сил. Он шел, а солнце жгло ему глаза. Казалось, оно выжигает сквозь череп мозг Дориана. Пытаясь глотнуть, Дориан чувствовал, как трескаются пересохшие губы, словно пергамент, и во рту у него держался постоянный соленый металлический привкус крови. Жажда постепенно отступала, и он погрузился в дремотное состояние, где нет чувств. Дориан услышал музыку, красивую мелодичную, Он остановился и осмотрелся, увидел наверху склона, по которому поднимался Тома и Ясмини. Оба махали ему руками и смеялись. — Не будь младенцем, Дори! — крикнул Том. — Иди ко мне, Доули! Ясмини, как изящная фея, танцевала на вершине, развивались юбки. Он совсем забыл, как она хороша. — Пойдем со мной, Доули! Я снова проведу тебя по дороге Ангела! Дориан перешел на неловкий, спотыкающийся бег. Пара на холме повернулась, и, помахав ему, исчезла за барханом. Дориану казалось, что он движется сквозь вязкий песок, а когда он спотыкался о камни, приходилось размахивать руками, чтобы не упасть, но он добрался до вершины и заглянул в долину за ней, и замер. Изумленный, потому что в долине росло множество зеленых деревьев, с которых свисали свежие плоды. Всю землю покрывала зеленая английская трава, а лужайка вела к озеру, полному сыркающей воды. Том исчез, но ясминя стоит на берегу озера, обнаженное. Тело у нее изящное и стройное, кожа прекрасного золотого цвета, а волосы серебристой прядью спускаются до талии. Из-под этого мерцающего занавеса стыдливо выглядывают маленькие яблочки грудей. «Дули!» – позвала она. И ее голос прозвучал сладко, как рассветный призыв пустынного дрозда. «Долли, я так долго ждала тебя!» Он хотел побежать к ней, но ноги подогнулись, и он упал. Он слишком устал, чтобы поднять голову. «Позволь мне вздремнуть, Яси!» – попросил он. Но из распухшего горла не вылетело ни звука, а язык его словно заполнил весь рот и прилип к небу. Ценой огромного усилия он открыл глаза и с ужасом ощущением утраты понял, что ясмини и озеро исчезли. Перед ним были только скалы, колючие растения и пески. Дориан повернул голову назад, туда, откуда пришел, и увидел патруль турецкой кавалерии. Турки шли по его следу, 50 человек на беговых верблюдах. До них еще две мили, но они идут быстро, и он знал, что эти турки не мираж. Он пополз на четвереньках, потом встал, колени подгибались, но борясь со слабостью он начал спускаться с холма. Уклон помог ему бежать. Он снова услышал музыку, но теперь она заполняла все небо. Пели сотни голосов. Дориан поднял глаза и увидел небесный хор. Множество ангелов вокруг солнца, столь великолепных, что Дориану они показались отражениями в гранях огромного бриллианта. «Вреди к Господу», – пели ангелы, – «покорись воле Господа». «Да», – прошептал он, и собственный голос показался ему странным. Он проходил словно издалека. «Да, я готов». И, едва он это сказал, случилось чудо. Перед ним явился Бог, высокий в ослепительном белом одеянии. Лучи солнца за его головой образовывали золотой ним Лицо у Бога прекрасное, благородное и полное глубокого сочувствия. Бог поднял правую руку, благословляя, и когда он посмотрел на Дориана, глаза его были полны любовью. Дориан почувствовал, как сила Бога вливается в его тело, наделяет его душу бесконечной святостью и почитанием. Он упал на колени и собрался с этими новыми силами, чтобы крикнуть, «Свидетельствую, что нет Господа, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк его!» Прекрасное лицо Бога излучала благожелательность. Он прошел вперед, поднял Дориана на ноги, обнял и поцеловал в почерневшие окровавленные губы. «Сын мой!» — сказал Бог. И говорил он голосом принца Абдмухаммада Аль-Малика. «Ты принял истинную веру, и это наполняет мое сердце радостью. Пророчество свершилось, и я благодарю Бога за то, что мы нашли тебя вовремя». Дориан обвис на руках принца, и альмалик крикнул, идущим за ними людьми, «Воды, Батула, принеси воды!» Батула выжил из губки в рот Дориану холодную сладкую воду и уложил его на носилки, припасенные на такой случай. Десяток воинов-авамиров подняли носилки на спину вьючного верблюда. Лежа высоко на раскачивающихся носилках, Дориан повернул голову и налитыми кровью глазами из-под распухших век увидел на равнине, Множество воинов племени Авамир. На фоне неба показался турецкий патруль. В облаке пыли турки остановили своих верблюдов. Они с удивлением и ужасом смотрели на армию Авамира. Аллах Акбар! Прокатилась по рядам воинов в пустыне. И наклонив длинные копья, садники устремились вперед, в бой. Турки бежали перед ними. Дориан осел на носилках закрыл глаза и позволил тьме поглотить его.